Глава десятая. «Ха Выдохнул я, поднял глаза к пронзительному голубому небу, без единого пятнышка облаков. Это успокаивает. Я уже полностью вернул себе самообладание и был совершенно спокоен. Неприятно, что меня так выбило из колеи произошедшее. Мастера боевых искусств обычно куда сдержаннее, и мой недавний срыв нормальным назвать никак нельзя. Сегодняшние открытия для меня оказались, мягко говоря, неожиданными. Не каждый день узнаешь, что ты уже не ты вовсе. Зато теперь многое становилось понятным. Моя странная предрасположенность к проклятой энергии и понимание некоторых практик темного пути а также очевидной причины интереса чтеца душ. Тот наверняка чувствовал во мне предрасположенность к темному пути, но при этом я внешне для него оставался светлым. К тому же те его обмолвки о Белой реке можно считать подсказками. Чтец не мог понять меня и прочитать, потому и пытался разобраться. Опустив взгляд, несколько секунд смотрел на тот беспорядок, что устроил на площадке. Мягко говоря, Заславский за такое по голове не погладят. Поднял руку мысленно, обращаясь к своей магической силе. Да, она у меня была не самая выдающаяся, но в некоторых вещах использовать лучше именно магию. Повинуясь моему мысленному приказу, разрушенная и вывернутая земля начала быстро разглаживаться. Конечно, ни о каком варианте полного исправления здесь речи не шло, но хотя бы косметический ремонт нужно сделать. Заодно не дать Заславским информации о том, насколько сильный навык я использовал. И лишь когда с ремонтом тренировочной площадки была покончена, я развеял иллюзию. Ну, как развеял? Создал имитацию использования четвертого движения цветения. Его уже видели все, кому не лень, так что... «Ничего нового я наблюдателям не покажу». «Ну, более или менее нормально», — пробормотал я, осматривая дело рук своих. Площадка была нормально так перерыта, но уже не выглядела как место, где взорвалась бомба. А дальше я просто нашел ближайшего к площадке слугу, поставив того перед фактом произошедшего». Удивительно, но даже спустя несколько часов после этого обо мне так никто и не вспомнил. А уже вечером удалось переговорить с Александром Михайловичем по поводу моего местонахождения на территории особняка. «Хочешь вернуться в университет и сдать оставшиеся экзамены?» Его сильно удивили мои слова, он даже на несколько секунд подвис, обдумывая что-то. — Ну, в принципе, ничего такого в этом я не вижу. Даже несмотря на то, что ты сейчас являешься нашим наемником, твое присутствие здесь совсем не обязательно. Я, если честно, и забыл, что у вас с Машей сейчас идут экзамены. — Так. Можешь быть свободен, но далеко никуда не уезжай. Где-то через несколько дней Михаил с Машей отправятся к границе пояса. Ты должен будешь сопровождать мою дочь. Ради этого тебя и нанимали, в конце концов. Погодите, в прошлый раз, когда мы оказались рядом с Барьером, ничем хорошим это не кончилось. Я что-то не мог понять логики, а Заславский поморщился как от зубной боли. Очевидно, ему и самому это все не нравилось. Сейчас с моей дочерью будет оплот магии». В нашем поясе нет места безопаснее, чем рядом с ним. Но как-то это все равно странно. Не смог я удержаться от замечания. Андрей, это дела семьи. Если хочешь узнать подробности, ты всегда можешь принять наше предложение. И тогда, я обещаю, никаких тайн от тебя не будет. Не сказать, что его ответ меня удивил. — Я все еще думаю, Александр Михайлович. Это очень серьезный вопрос, чтобы подходить к нему на эмоциях. Как уже сказал главе, я очень серьезно подумаю. — Думай. Время есть. И да, когда будешь уезжать из поместья, не забудь предупредить главу охраны, он должен знать об этом. — Конечно. Попрощавшись за Славским, я направился к себе в комнату, чтобы забрать кое-какие вещи, оставшиеся там, и, не откладывая на потом, двинуть уже из этого особняка. Попрощаться с Машей не получилось, девушку забрал Михаил на эти непонятные тренировки, и, как я понял, до позднего вечера никто ее отпускать не собирался. Пришлось ограничиться небольшой запиской с объяснениями и краткой инструкцией по практике в дополнение к тому, что я ей передал сегодня утром. Ну а после уже с чистой совестью я отправился прочь из особняка. Перед этим, правда, немного потратил время на то, чтобы доложиться начальнику охраны, но зато тот предложил неплохой способ, как добраться до столицы вместе со слугами особняка отправляющимися по каким-то курьерским поручениям. Я-то уж точно не был против такого варианта. Благодаря этому сумел добраться до столицы быстрее, чем за час, и даже умудрился попасть в университет до окончания занятий. Нужно было разузнать по поводу сдачи пропущенных экзаменов, ну и, конечно, выяснить, не исключили ли меня за прогулы. Слава всем богам, но нет. Заславский, как и обещали, объяснили администрации Первого Магического причины моего отсутствия, и вопрос решился достаточно быстро. В том числе и по пересдаче пропущенных экзаменов, которых было не так много. Большая часть у меня закрывалась автоматом из-за кое-каких привилегий посещения экспедиции. Из неприятного встретился с Костей, тем самым нагловатым пареньком из клуба боевых искусств. И, конечно, не обошлось без небольшой перепалки. Парень, будучи благородным, да еще и с отвратительным характером, тут же прицепился ко мне, стоило нам только столкнуться в коридорах административного корпуса университета. «Благо, и в этот раз устроить перепалку друг с другом нам не дали». Словно бы из ниоткуда появился декан и в один миг остановил нашу зарождающуюся ссору. Как по мне, так очень вовремя. Разборки с молодым аристократом, не пойми на что обидевшимся на меня, и при этом чувствующим мое раздражение по отношению к нему, ничем хорошим закончиться не могли. Когда уже собирался уходить из университета, мне позвонил Макс. В особняке Заславских связь по понятной причине не очень хорошо ловила, и нормально общаться по-сотовому я там не мог. Скорее всего, стояли глушилки, но Маша утверждала, что ничего похожего у них дома не было. Так или иначе, Макс смог дозвониться до меня только сейчас, когда я вернулся в город. «Андрюх, тебя хрен выловишь!» — послышался его голос, стоило только приложить к уху смартфон. Неделя до каникул, а ты пропал. Когда домой? — Привет, Макс. — Трудно сказать, но точно не в этом месяце. — Плохо. Тетя расстроится. — Ну, ничего не поделаешь. Что мне еще сказать на это? — Давай уж, что ли, встретимся. Вечность тебя не видел. — Я такую кофеюшку подыскал отличную. Там пончики, как у мамы. Заодно посмотришь на мой прогресс, уверен ты сильно удивишься. На сегодня я свободен, почему бы и нет. Где встречаемся? Не вижу ничего зазорного встретиться со старым другом, ну и заодно отдам ему подготовленные свитки для обучения. Совместим приятное с полезным. Спустя чуть меньше недели после разговора с Максом я стоял рядом с великим барьером нашего пояса. Полупрозрачная стена поднималась к самым небесам и терялась где-то среди пасмурных облаков. Моросил отвратительный дождик, а мое настроение можно было сравнить с этой отвратительной погодой. Такое же хмурое и смурное. Два дня назад со мной связались Заславские, попросив вернуться в особняк. К этому времени я уже успел закрыть большинство своих долгов, так что без каких-то особых угрызений совести вернулся. А вот то, что меня ожидало там, я никак не предполагал. Если коротко, то я вместе с Марией, ее учителем в ранге оплота магии и ударным отрядом магов Заславских отправлялся куда-то за пределы пояса, выжженные выцветанием пустоши. И на кой черт это нужно, никто мне не говорил. Желание шляться по бесконечной серой выцвевшей мути, наполненной дикой и у меня не было никакого особенно когда никто не желал сказать зачем. «Когда я открою проход в барьере, и вы зайдете в него, первым делом старайтесь не пугаться пустоты», — начал объяснять Михаил, поправляя странные железные браслеты на руках. «Некоторое время вам будет казаться, что все чувства пропали, включая даже ощущение равновесия. Это быстро пройдет». Как только начнете ощущать себя, значит, переместились на ту сторону. Никуда не отходите от места появления. Там безопасно, но пара шагов, и за вашу безопасность я уже не смогу ручаться. Это понятно. Стоящие вокруг оплота маги дружно кивнули. «Отлично! Мир по ту сторону барьера отличается от нашего». Главное, вы и сами уже знаете, там нет красок, за исключением объектов из городских поясов, и очень много дикой мины, разлитой вокруг. Последнее особенно неприятно, когда ее много, она начинает влиять на разум и тело. Для этого вы сегодня все одеты в специальные костюмы, которые будут защищать вас. Ни в коем случае надолго не вылезайте из них. — Ну да, вы это все и сами знаете. Вопросы. Вопросов ни у кого не было, обо всем этом нам уже говорили и не раз. Понятия не имею, зачем Михаил решил по новой прочитать нам лекцию, разве что ради меня. Я тут единственный, непостоянный участник отряда, и маг мало что знает обо мне. — Да хорош уже рассусоливать, Миша! — послышался голос Георга. Его по какой-то причине назначили заместителем в наш многочисленный отряд, так что я в очередной раз имел удовольствие общаться с этим непростым человеком. плод магии на это лишь хмыкнул и прикоснулся к барьеру, посылая в него магический импульс, и уже в следующую секунду перед нами появился тот самый проход, больше похожий на круглое черное масляное пятно. Люди Заславских, не мешкая, начали заходить в открывшуюся дверь, пропадая там без следа. Черное масло никак не реагировало на прикосновение к нему, словно бы у него и не уходили люди. «Твоя очередь, парень!» — Михаил повернулся ко мне, кивая на появившиеся врата. «И да, я слукавлю, если скажу, что у меня есть желание идти туда». Мои ощущения и восприятия буквально кричали, что это хреновая затея. С другой стороны, я сейчас стою перед порталом в пустоши. Ничего удивительного, что восприятие с ума сходит. Вздохнул, я все же, шагнул к этой разлитой на стене барьера клякси и, мысленно чертыхнувшись, вошел во врата. Как и говорил оплот на несколько секунд, я, такое ощущение, потерял возможность не только видеть или слышать, но даже ощущать свое тело. Мягко говоря, было неприятно. Проклятие, я даже перестал чувствовать собственную природную энергию. А вот это действительно пугало, потому как считалось невозможным. Не знаю, сколько прошло времени, несколько мгновений или часов. Когда у тебя нет возможности чувствовать время, даже внутреннее, ориентироваться очень тяжело. Но в определенный момент я, наконец, почувствовал что-то, и сразу же меня накрыла настоящая лавина звуков ощущений. Шум завывающего ветра и чувство песка, попадающего в лицо, и серый тусклый свет. Пустоши оказались именно такими, какими их описывали книги и преподаватели в университете. Безжизненными и давлеющими. В том смысле, что из-за выцветания миру в безжизненных пустынях между поясами сильно давил на разум. Абсолютная пустота. Серые барханы, уходящие в невообразимую даль. Ни грамма природной энергии и огромное количество дикой мины разлитой вокруг. Вот что из себя представлял мир за пределами поясов. И нужно признать, без природной энергии я здесь не так уж и силен, а значит, придется использовать проклятую силу. «Вот же я попал!» — первая оформившаяся мысль. И она закономерно обозначает всю суть моей проблемы. «Мастер, ты в порядке?» Рядом появилась Маша. «Ты тоже чувствуешь, что здесь нет ни капли природной энергии?» «Да, чувствую. Отвечаю ей и мысленно тут же добавляю. Зато в проклятой силе можно купаться».